В Париже я провел около года, не стараясь ничего разузнать о Манон. Трудно мне было бороться с собой первое время, но всегдашняя поддержка Тибержа и собственное размышление способствовали моей победе. Последние месяцы протекли столь спокойно, что я полагал, что еще немного, и я забуду навеки это пленительное и коварное создание. Наступило время публичного испытания в богословской школе я обратился с просьбой к некоторым важным особам почтить своим присутствием мой экзамен. Имя мое прогремело по всем кварталам Парижа и дошло до ушей изменницы. Она не вполне признала меня в сане аббата, но какой-то остаток любопытства или, быть может, некоторое раскаяние в своем предательстве я никогда не мог разобрать, какое из этих двух чувств, возбудили в ней интерес к имени столь сходному с моим. Она явилась в Сорбонну вместе с некоторыми другими дамами. Она присутствовала на моем испытании и, несомненно, без труда меня узнала. Я ничего не знал о ее посещении. Как известно, для дам отводится особая ложа, где они сидят скрытыми за жалюзи. Я вернулся в семинарию, покрытой славою и осыпанной поздравлениями. Было шесть часов вечера. Минуту спустя...